Николаю Семеновичу на данный момент исполнилось двадцать девять лет, то есть он был первенцем Семена Савельича и его супруги Клавдии Васильевны. То есть, когда у папы и тети Нины возникли романтические революционные отношения, Коля уже был угодика два. Но, естественно, тетя Нина не знала о существовании нефедовых в связи с большим разрывом культурного уровня. То есть папа был для тети Нины как бы холостым юношей, хотя к тому времени уже и сестрионка родилась, Пальмира. Папа потом вернулся в семью, но нередко тетю Нину вспоминал с большой душевной мукой. В общем, еще с детства Николай не только знал семейство Градовых, но был как бы вовлечен в какие-то с ним отношения. Даже ездили в Серебряный Бор. и прогуливались с папой вокруг вашего дома, Борис Никитич. Ну, зачем так вздрагивать? Ведь это же все было такое человечное, романтическое. Страдания большого гордого человека Николай отца никогда не осуждал. Большому кораблю большое плавание... Вот вы удивляетесь, профессор, что я вашу дочь называю тетей Ниной. А как же мне еще ее называть, если о ней столько говорили в моем детстве и отрочестве? Пусть по-разному говорили, но все же таки она для меня стала почти как родственница. Всегда с большим вниманием следил за ее поэтическими успехами, а тучи в голубом, можно сказать, стали песни юности. В училище все ее пели, даже иногда и неприличные варианты придумывали. Ну, молодежь! В тридцатых годах Семен Савельевич строила, конечно, покинул Нефедовых, поскольку шел большой, можно даже сказать, головокружительный его рост в иерархии комиссариата. Да, в иерархии комиссариата. Однако заботу о семье он никогда не оставлял, и, в частности, о Николае, которого в разгар войны прямо за руку привел в училище госбезопасности, за что, конечно, нельзя не испытывать к нему чувства большой благодарности, так уж распорядилась судьба Бориса Никитича. То есть внешние исторические обстоятельства, что никаких других чувств, кроме положительных, Николай Нефёдов к своему родителю никогда не питал. Эти чувства у него, конечно, еще более гипертрофировались в связи с героической гибелью отца в самом конце войны. Обстоятельства гибели никогда публично не освещались, однако в кругах разведки было известно, что генерал Стройло, как лицо наиболее приближенное к маршалу Градову, вот именно. разделил судьбу командующего резервным фронтом в одних и тех же, простите, до сих пор волнуюсь, обстоятельствах. Ну, вы же по-человечески должны понимать, Борис Никитич, что это еще больше, как-то вдохновенчески приблизило меня к вашему семейству. Как приблизило меня? «Вдохновенчески, вы сказали?» — переспросил Градов. Он смотрел на бледное плоское лицо молодого следователя, и ему казалось, что он и на самом деле видит в нем черты Семена Строила, которого он только однажды в своей жизни и успел рассмотреть, кажется, осенью 1925 года. Ну да, в день рождения Мэри, во время дурацкого представления Мэри, синих блуз. Ну, я хотел сказать, что хоть и не идеалистически, но как-то все-таки духовно. Пробормотал Нифельдов. То есть вы как бы стали нашим родственником, гражданин следователь, не так ли? Сказал профессор. Не надо яду, профессор. Не надо яду. с каким-то даже как бы страданием, едва ли не по-шекспировски. Вроде бы даже взмолился следователь, как будто он давно уже не исключал возможности яда со стороны последственного, и вот его худшие ожидания оправдались. «Любопытный сын вырос у того пролетарского богатыря», — подумал Борис Никеевич. «Может, и папашу перещеголять». Руки, между тем, возвращались к жизни. Ситуация становилась все более двусмысленной. Нефедов вроде бы вспомнил, что не ему тут полагается откровенничать, а наоборот, и задал вопрос. «Итак, вы не отрицаете, Градов, что в зале находились ваши единомышленники?» Однако, не дождавшись ответа, посмотрел на часы и сказал, что Борису Никитичу сейчас предстоит проделать небольшое путешествие. «А вдруг отпускают?» — метнулась мысль. «Вдруг Сталин приказал меня освободить?» Он сделал усилие, чтобы не выдать этой безумной надежды, однако что-то, видимо, по лицу проскользнуло. Нефедов... Слегка усмехнулся. С тем же успехом, вернее, с гораздо большим, в тысячу раз более вероятным успехом, могут и в подвал отправить под пулю. Что ж, я готов. Как племянник Валентин Павел. По слухам, в 1919 году в Харькове рвануть на груди рубашку и крикнуть перед смертью долой красную без совщину. Однако я не сделаю этого, потому что мне не 21 год, как было племяннику Валентину, а 77, и я уже не могу, как он, швырнуть им в лицо такой вызов в виде всей будущей жизни. и я молча паду под ударом. Через час Бориса Никитича высадили из воронка прямо перед входом в длинный, совершенно безликий коридор. Однако ему по каким-то самому непонятным приметам показалось, что стража тут лубянская, в том смысле, что не Лефортовская. На этом его тюремный опыт заканчивался. После ареста привезли на Лубянку. Потом отправили... В Лефортовом. Куда меня привезли? – спросил он сержанта, припровождавшего его в бокс, то есть в одиночный шкаф ожидания. В приличное место, усмехнулся пухлый и белесый от подземной жизни сержант. Камера, в которую он попал после бокса, тоже напомнила ему первую лубянскую камеру. Здесь все было как-то чуть-чуть получше, чем в Лефортовской следственной тюрьме МГБ. Умывальник, кусок мыла, одеяло. Приличное место, думал Борис Никитич, положив перед собой на стол возвращающиеся руки. Я нахожусь в приличном месте, в самом центре приличного города Москвы. где все это прожил, где все это промелькнуло, словно в фильме о Штраусе, что начинается его рождением и кончается смертью, и все укладывается в два часа. В этой приличной стране, от которой я не счел возможным тогда оторваться, в такой приличный момент истории...